Явление третье Те же, кроме Васильны Черт возьми, ужас Как под мышками режет Бывают же такие подлые портные Так и кажется, что вот-вот кверху потянут на бечевках Право, Даша, я не понимаю Почему тебе вздумалось меня нарядить в этот сюртук? Теперь же скоро 12 час На службу идти пора Без того фраг придется надеть У нас, может быть, гости будут? Гости? Какие гости? Любин Граф Любин Ведь ты его знаешь? Любина? Еще бы! Так ты его ожидаешь? Его? Что-что-то удивительного? В этом нет ничего удивительного Я совершенно с тобой согласен Но позволь тебе заметить, душа моя Это совершенно невозможно Ну почему же? Невозможно, совершенно невозможно С какой стати он придет? Ему нужно будет с тобой переговорить Ну, положим Положим, но... Это ничего не доказывает, совершенно ничего не доказывает Он меня к себе позовет, возьмет да позовет Мы с ним были знакомы, он видал меня в доме своей матери И это ничего не доказывает Как ты думаешь, Миша? Я? Да я ничего не думаю Вот видишь, он не придет Может быть, может быть, только ты не снимайся, Ртука Впрочем, я совершенно с тобой согласен Кто-то сегодня с утра здесь такую пыль подняли. Эй, Ой, ох уж, это мной чистота. И ты такая нарядная. Алексис, пожалуйста, без замечаний. Да, да, да, конечно, без замечаний. Видишь, этот граф прозарился, так как нам пожаловал.